Глава 14. Я подождал до утра и пошёл. У меня было неприятное чувство, что мне брошен вызов, но в то же время я не испытывал страха. Я был уверен, что не найду Яварский, используя традиционные методы сыска. А если я сам положу голову на плаху, полагачи обязательно появится. Может, это объймы вовсе нет пистолета Яварский и у весёлого чья Меня ожидает компания молотчиков в идеально сшитых кафтанах. Я размышлял об этом, идя по улице мимо клуба Френчи-Бенуа, по направлению к кладбищу. Я чувствовал, что событие стремительно близится к завершению, но не мог предугадать, будет их исход счастливым для меня или нет. Я пожалел, что со мной нет Чакнахая. Он бы дал мне совет. И вообще, мне следовало бы побольше у него учиться. Пока он был жив, первое, что я собирался сделать, это навестить его могилу. У входа на кладбище, среди неровных бетонных плит, на корточках сидели несколько человек. Заметив меня, они тут же вскочили. Старейки, продающие кока-колу и шараб, из помятых холодильников на багажниках велосипедов, беззубые старухи с улыбкой, ссыпая мне в лицо букеты паникших цветов. Ребятишки орущие, ощие дры, умилосердный, бросаясь мне прямо под ноги. Порой я игнорирую хорошо организованное шумное попрошайничество. В такие минуты всё моё сочувствие пропадает. Я протолкался сквозь толпу, остановившись лишь для того, чтобы купить букетик увядших цветов за пару гиамов, и через кирпичную арку вошёл на территорию кладбища. Могила Шатнаххая находилась через аллею у стены в западной части кладбища. Земля на могиле была ещё свежей, но кое-где уже начала пробиваться травка. Я нагнулся и положил букет возголовья, обращённое по мусульманской традиции в сторону Мекки, выпрямившись, я бросил взгляд на шестнадцатую улицу поверх могил, по були с лучей оказавшихся по соседству. На могиле мусульман были отмечены звездой и полумесяцем, христиан крестом, виднелись там и несколько щитов Давида. Многие могилы не имели ни того, ни другого. Шакнахай покоялся под высокой плоской плитой, на которой были выбиты его имя, дата рождения и смерти. Когда-нибудь плита перевернется, или ее украдет бедняк, у которого не найдется денег на памятник, и мешок Шакнахая. сотрупным дыком и стекловатый, и плита послужит надгробием кому-то другому, пока её не украдут снова. Я подумал, что надо бы заказать хорошо укреплённое надгробие. Шекнахай заслужил его. Мальчик в длинном одеянии и тюрбане потянул меня за рукав. "О, брат печали", тонким голосом протянул он. "Я могу почитать Коран". Это был один из юных шейхов, знающих наизусть весь Коран. Наверное, он кормил своих родителей чтением священной книги на кладбище. "Я дам тебе 10 киамов. Помолись за моего друга". Мальчик поймал меня в мгновение слабости. "10 киамов у финии? Вы хотите, чтобы я прочитал всю книгу целиком?" Я положил руку на его тощее плечо. "Нет, только что-нибудь утешительное за гробной жизни". Мальчик нахмурился. Там очень много про от вечное пламя, про бермотелун. Знаю, но об этом не надо. Хорошо и финди. И он начал нараспев читать старинные слова. Я оставил его у могилы Шотнаха и побрёл к выходу под низкой белой плитой, которая уже начала крошиться. Покуилась моя подруга и возлюбленная Мики. Её семья могла бы перевезти тело для погребения домой. но близкие предпочли оставить её тут. Ники была транссексуалкой, и её семья не хотела лишних толков. Эта одинокая могила странным образом соответствовала её тяжёлой и безрадостной жизни. На моём столе в участке лежал маленький медный жук-скарабей, некогда принадлежавший Нике. Не проходило дня, чтобы я не вспомнила о ней. Я именовал могилу Тамико, Дэви и Селимы. чёрных сестёр в дом шита хасана, сукиного сына, который чуть было не убил и меня. Расхаживая по узким мощёным кирпичом дорожкам, столь гротескным расположением духа, я вспомнил, что вовсе не собирался провести остаток дня таким образом. Стряхнув с себя нарастающее уныние, я направился на улицу. Когда я уходя обернулся, юноша их всё ещё стоял у могилы Шатнаха. нашуптывая священные слова, я был уверен, что даже если я уйду, он останется там, пока не наговорит на 10 тиамов. Мне пришлось снова пробиваться сквозь толпу попрошаек, но на этот раз я бросил им пригоршню монет, так и они дрылись за милостыню, мне удалось влезнуть, сняв с пояса телефона, я назвал код Саида Хальфаджи. Я уже готов был отключить аппарат, Когда он наконец этозвался, "Мархаба", сказал он. "Это Марит, как дела?" "Прекрасно, что случилось?" "Ничего особенного, меня выписали из больницы." "Рад слышать. Ну и скукати ещё там. Ты сейчас с Джакамом и Махмудом?" "Да, сидим у Курана, заходи." "Зайду, ты мне нужен." "Зачем?" "Потом расскажу, буду через полчаса." Я повесил телефон на ремень. Весь путь до клуба Чириги я проделал пешком и внезапно почувствовал, что ужасно хочу зайти туда и попросить у Ингихары девочек несколько санныйнок или трифеток. Это чувство ничуть не напоминало похмелье, оно было сродни чудовищному голоду, требовало сильной воли, чтобы его победить. Гораздо проще было сдаться и признать свою слабость. Я поступил бы так, если бы позже мне не потребовалась ясная голова. Не дойдя до пятой улицы, я остановился, поражённый необычным зрелищем. Лайла, старая ведьма, владелица магазина модификаторов, стояла посреди улицы и пронзительным голосом выкрикивала проклятие в адрес Сафи, леди с ягнёнком, которая стояла неподалёку и орала не менее громко. Они напоминали двух героев американского фильма, кричащих, рычащих и угрожающих друг другу. По улице прошла толпа туристов. Они остановились и некоторое время растерянно наблюдали эту сцену, а затем повернули назад к восточным воротам. Я хотел последовать их примеру. Я буквально кожа ощущал зеленые лучи, исходившие из глаз женщин. Мне не удалось разобрать, что именно они кричали с таким надрывом в голосе. Должно быть, они вопили не по арабски. Не знаю. Был ли трансплантат у Лидис еднёнком, но Лайла никогда не выходила без модги и целой пригоршни деиди. Насколько мне известно, она запросто могла поболтать даже на языке древних этруссков. Однако, вскоре, обе устали. София ушла первой, сделав напоследок непристойный жест и направившись по улице к бульвару Иль-Жамель. Лайла поглядела и вслед Выкрикнув несколько заключительных ругательств, потом продолжая борчать, она свернула на четвёртую улицу. Я пошёл за ней, надеясь найти в её магазине необходимые модги. Когда я вошёл, Лайла уже сидела за кассой, мурлыкая под нос и разбирая накладные. Увидев меня, она улыбнулась. "Марит", с печалью в голосе произнесла она. "Знаешь ли ты, Экота мучительно быть женой сельского врача. Если честно, нет. То все вероятность она включила другой моги, как только вернулась к себе, и сейчас вела себя так, словно никогда и не видела леди с ягнёнком. "Знаешь", продолжила она с хитро улыкой. "Если бы ты представлял себе всё это, ты не стал бы винить меня в том, что я захотела завести любовника". "Мадам Бавари", она подмигнула. Зарелище было довольно неприятное. Я начал рыться в пыльных коробках, сам не представляя, что мне нужно. "Лайла!" крикнул я через плечо. "Ты не знаешь, что означают буквы АЛМ?" "Ассоциация сумасшедших личинок. Кто они?" спросил я. "Сам знаешь, такие как Фуад." "Никогда не слышала об этой ассоциации. Я сама только что её придумала." "Ах, вот как." Я вытащил упаковку модификаторов, привлекших моё внимание. Это была антология литературных героев, преимущественно европейских и американских защитников слабых. Хотя среди них находились и поэт, бывший император в древнем Китае, полубог племени банту, и скандинавский шутник. И единственным знакомым мне именем был Майк Хаммер. Кроме того, у меня оставался модди Нира Вулфа. Кэти Арчигудвин из этого комплекта трагически погиб под каблуком Саида Хальвхадже, решив приобрести антологию, которая даст мне широкий спектр навыков и личностных особенностей. "Я отнюдь смот дилайль. Сегодня я беру только эту", предупредил я. "У меня есть ещё", заверила Лайла с обиженным видом. Она взяла протянутый десятикеамовый банкнот. Я призадумался. Какой бы мод ди мне выбрать для визита к весёлому чье? У меня ещё оставался королевский, этот чёртов модди, подаренный мне Саидом. В конце концов я решил, что возьму его, а новый оставлю про запас. Вот сдача, Марид. Я взял свёрток, сдачу оставил старухе. Купи себе что-нибудь, Лайла. Она снова улыбнулась. Знаешь, сегодня вечером Леон устроит мне романтический стриптиз. Конечно, и я вышел с несколько жутковатым чувством, и оно всегда и надолго оставалось у меня от встречи с Лайлой. Едва успев шагнуть на улицу, я услышал выстрелы. Осколок штукатурки больно царапнул под самым глазом. Я бросился в дверной проём и горного дома, соседнего с магазином Лайлы. Снова загремели выстрелы, и совсем рядом я увидел клубы кирпичной пыли. Что было сил, я обжался в дверь. Ещё два выстрела. Кто-то стрелял в меня 8 раз из длинноствольного, судя по точности попаданий, пистолета. Никто не прибежал на эти звуки. Никому даже в голову не пришло посмотреть, что со мной. Не требуется ли медицинская помощь? Я подождал, раздумывая, Так когда можно будет снова высунуться наружу? Может быть, Еварский спрятался на той стороне улицы с новой обоймой в пистолете 45-го калибра? Или это было только предостережение? Ведь если он хотел убить меня, он бы мог сделать это без особого труда. Я был как на ладони. Мне надоело прятаться, и через несколько минут я покинул своё убежище. Должен признаться, у меня зудило между лопатками. Когда я заворачивал за угол, видимо, евэрски послал мне вызов, но я и не думал уклоняться. Просто хотелось явиться перед врагом во все оружии. Правда, перед тем, как посвятить всё своё внимание американцу, предстояло завершить ещё одно дело. Я подошёл к своему автомобилю и бросил новое модди под заднее сиденье, где лежал мой дипломат. А затем неторопливо повёл машину К Урану по улицам Розмии. Прибыв на место, я припарковал машину в переулке и вынул из дипломата моддисайда, повертив его в руках, включил, добавил ДГ, блокирующий усталость и боль. После этого я вошел в тускло освещенный бар Курана. Месье Одран воскликнул испатриант, шагнув мне навстречу с распростертыми объятиями. Ваши друзья сказали, что вы к нам едете. Рад снова видеть вас. Я тоже, сказал я, увидев за столиком в глубине бара Хавхаджа Махмуда и Джака. Куран шёл за мной, говоря вполголоса: "Неправда ли, какой ужас! Вся эта история с офицером Шотнхаймом". Я повернулся к нему. "Вот именно, Куран. Ужас!" И искренне сожалел. Он опустил голову, подтверждая правдивость своих слов. Вот, будь жемлет, пожалуйста, попроси её. Это вынудило его удалиться. Я привлёк стул и подсел к компании. Взглянув на них, я не произнёс ни слова. Последнее время я не пользовался в этой компании популярностью, но и не вызывал откровенной неприязни. Интересно, изменилось ли их отношение ко мне? Жак был из крестьян, питающих симпатии к тем, в чьих жилах европейской крови меньше, чем у них самих. Сейчас он, подмигнув, ободреюще кивнул мне. "Я слышал, ты вынес папочку из горящего дома". Подошёл Куран с моим бокалом. Вместо ответа я сделал глоток. Однажды я присутствовал на пожаре, заговорил Хальхатш. Вернее, был в доме, который сгорел через час после моего ухода. Ему мог погибнуть. Транссексуал Махмуд фыркнул Марид произнес он с каким-то ливым удивлением. Я поражен. Да, ответил я. Как раз этого мне и хотелось больше всего. Поразить вас, ублюдков. Я выдавил в свой бокал ломтик лимона. Витамин С, сами понимаете. Да нет же, правда? продолжал Махмуд. Все только и говорят об этом. Ты был на высоте. Жак пожал плечами. особенно если ты думала о том, что мог бы легко покончить с Бригландербейм. Стоило только дать стрикану как следует поджариться. А ты думала об этом? спросил Махмуд. В тот момент